Глава 28. О женской гордости. Женщины всю жизнь слышат разговоры мужчин о так называемых важных предметах, о крупных денежных выигрышах, об успехах на войне, о людях, убитых на дуэлях, о жестокой или достойной восхищении мести и тому подобном. Те из них, у кого гордая душа, Чувствуют, что не имея возможности добиться значимых целей, они не могут проявлять гордость, обращающую на себя внимание значимостью дел, которые ее оправдывают. Пусть их сердца невиданно благородны и отважны, они видят, что последний из мужчин ценит себя выше, чем их. Они понимают, что могут проявлять гордость только в мелочах или, по крайней мере, в том, что важно только с точки зрения чувств, при условии, что об этом не может судить третье лицо. Терзаемые мучительным контрастом между своим заурядным положением и своей высокой душой, они пытаются сделать собственную гордость, достойной уважения благодаря яркости ее проявлений, либо благодаря непримиримому упорству, с которым они отстаивают свои суждения. Общаясь с возлюбленным до перехода к интимной близости, эти женщины представляют, что он намерен победить их после долгой осады. Их воображение занято привычным раздражением из-за его действий, которые в сущности свидетельствуют ни о чем ином, как о любви, поскольку он действительно любит. Вместо того, чтобы наслаждаться чувствами мужчины, которого они выбрали, они тешат свое тщеславие по отношению к нему. И в конце концов, женщины с нежнейшей душой, которым не удается сосредоточить свою чувствительность на одном единственном предмете, начинают любить как заурядные кокетки, у которых все основано на тщеславии. Женщина с благородным характером тысячу раз пожертвует жизнью ради своего возлюбленного, но при этом навсегда расстанется с ним из-за ссоры на почве гордости по поводу открытой или закрытой двери. Для них это дело чести. Так погубил себя Наполеон, не пожелавший уступить ни одной деревне. Я наблюдал ссору такого рода больше года. Одна благовоспитанная и знатная дама пожертвовала всем своим счастьем, лишь бы не дать возлюбленному ни малейшей возможности усомниться в ее горделивом величии. Примирение стало результатом случайности и минутной слабости моей приятельницы, которую она не смогла преодолеть, встретив своего возлюбленного, который, как она думала, находился в сороколье от нее, в таком месте, где он, конечно, не ожидал ее увидеть. Она не смогла скрыть первый прилив восторга. Возлюбленный расчувствовался еще больше, чем она. Они едва не упали на колени друг перед другом. И никогда еще я не видел, чтобы пролили столько слез. Это было крайне неожиданное зрелище счастья. Слезы, крайняя степень улыбки. Герцог Каргайльский подал прекрасный пример присутствия духа, не вступая в борьбу с женской гордостью во время своего свидания в Ричмонде с королевой Каролиной. Чем более возвышен характер женщины, тем грознее эти бури. Эдинбургская темница. как в темном небе бури приближение. Дон Жуан. Перевод Гнедич. Быть может, чем более восторжена женщина в течение жизни радуется выдающимся качествам своего возлюбленного, тем больше в жестокие минуты разочарования, когда взаимная симпатия кажется разрушенной, она стремится отомстить за то, что обычно видит в нем превосходство над другими людьми. Она боится, что ее поставят с ними в один ряд. Прошло много времени с тех пор, как я читал скучную Кларису. Тем не менее, мне кажется, что умереть и отказаться от руки Лавелласа ее побудила именно женская гордость. Вина Лавелласа была велика, но поскольку она немного любила его, то могла бы найти в своем сердце прощение за преступление, на которое его толкнула любовь. Манима, напротив, представляется мне эталоном трогательного женского такта. Как не раскраснеться от удовольствия, услышав, как актриса, достойная этой роли, произносит: «Над чувством роковым я держала верх. Вы кознями его своими воскресили. Я вам призналась в нем. Пути назад мне нет. Из памяти о нем вот ще вы стерли б след. Добились силой вы постыдного признания, и мне уж не прогнать о нем воспоминания. Сомнений не приму я в верности моей. Могила мне сеньор не кажется грустней. Союза с тем? кто мне наносит оскорбление, и вложное меня поставив положение, готовя лишь печаль у делу моему, меня стыдить посмел за чувство не к нему. Расин. Перевод Левберг и Губера. Представляю, что скажут люди в грядущие времена. Вот чем хороша была монархия, она порождала подобные характеры и их описание великими деятелями искусства. Монархия Бесхартии и Палат. Однако даже в средневековых республиках я нахожу восхитительный пример той тонкости чувств, которая, казалось бы, не низвергает мою теорию о влиянии образа правления на чувства, и я откровенно об этом сообщаю. Речь идет об этих трогательных строках Данте. «О, если ты вернешься снова в свет! Сиены, дочь, зовуся Пией я! Меня же, совершивши преступление, Маремма умертвила и о том, еще до ныне помнит без сомнения, кто обручён со мною был кольцом. Данте, Чистилище, песнь 5. перевод Минаева. Женщину, которая выражается столь сдержанно, в тайне ото всех постигла участь Дездемоны, хотя она могла сообщить о преступлении своего мужа своим друзьям, оставшимся у нее на земле. Нелло де Пьетро добился руки Мадонны Пи, единственной наследницы Толомеи. самого богатого и благородного семейства в Сиене. Ее красота, которой восхищалась вся Тоскана, продила в сердце мужа ревность, подпитанную ложными доносами и беспрестанно возникавшими подозрениями, что привело его к ужасному замыслу. Сегодня трудно судить, была ли его жена абсолютно безгрешна. Однако Данте изображает ее именно такой. Муж увез ее в город Вольтерра, в регион Маремма, известный тогда, как и сегодня, влиянием Ария -Каттива. Буквально плохой воздух, итальянский. В средние века это словосочетание использовалось для обозначения малярии. Он так и не пожелал рассказать своей несчастной жене о причине ее ссылки в столь нездоровое место. Из-за своей горделивой спеси он не соизволил высказать какую-либо жалобу или обвинение. Он жил с ней вдвоем в заброшенной башне на берегу моря, развалины которой я посетил. Там он никогда не нарушал своего презрительного молчания, не отвечал на вопросы молодой жены, не прислушивался к ее мольбам. Находясь рядом с ней, он хладнокровно дожидался, когда болезнь сломит ее. Болотистые испарения не заставили себя долго ждать. Черты ее лица, как уверяют самого красивого из всех, которое довелось увидеть в том столетии, поблекли. Через несколько месяцев она умерла. Некоторые хроникеры тех далеких времен сообщают, что Неллу воспользовался кинжалом, чтобы ускорить ее кончину. Она приняла в Моремме ужасную смерть. Но подробности кончины таки остались тайной для современников. Нелло де ла Пьетро пережил супругу, проведя остаток дней в молчании, которое так и не нарушил. Ничто не сравнится с благородством и тактом, с какими молодая Пия обращается к Данте. Ей хочется, чтобы ее помнили друзья, которых она оставила на земле в столь юном возрасте, однако, называя себя и говоря о муже, она не позволяет себе ни малейшей жалобы на запредельную, и теперь уже непоправимую жестокость, и только указывает, что ему известна история ее смерти. Подобное неистовое желание отомстить за уязвленную гордость, как мне кажется, встречается только в южных странах. В Пьемонте я оказался невольным свидетелем примерно такого же события, но в то время я не знал деталей. Меня отправили с 25 драгунами в леса, которые тянутся вдоль реки Сезия для перехвата контрабанды. Прибыв вечером в это дикое и безлюдное место, я заметил между деревьями развалины старого замка. Я пошел туда. К моему великому изумлению он оказался обитаемым. Там жил местный дворянин мрачной наружности, шести футов ростом и сорока лет от роду. Он неохотно предоставил мне две комнаты. Короткое время за занятиями музыкой со своим вахмистром, я через несколько дней обнаружил, что наш хозяин держит у себя женщину. Мы отнеслись к этому с юмором, прозвав ее Камилой, Но были далеки от того, чтобы подозревать страшную правду. Через полтора месяца она умерла. Мучим любопытством, смешанным с печалью, я захотел увидеть ее в гробу. Я заплатил монаху, присматривавшему за ней, и ближе к полуночи, под предлогом, что ему нужно что-то окропить святой водой, он провел меня в часовню. Там я увидел одно из тех великолепных лиц, которые прекрасны даже на смертном одре У нее был большой орлиный нос, благородных и нежных очертаний которого я никогда не забуду. Я покинул то место. Пять лет спустя, когда отряд моего полка сопровождал императора на его коронацию в качестве короля Италии, я попросил, чтобы мне поведали всю эту историю. Я узнал, что ревнивый муж, граф Н, однажды утром обнаружил, что у кровати его жены висят английские часы, принадлежавшие одному молодому человеку из маленького городка, где они жили. В тот же день он отвез ее в разрушенный замок, расположенный посреди лесов вдоль Сезии. Как и Нелла Пьетра Пьетро, он не проронил ни слова. Если она обращалась к нему с мольбами, он холодно и молча показывал ей английские часы, которые всегда носил с собой. Так он провел с ней вдвоем почти три года. В конце концов, она умерла от отчаяния в самом расцвете лет. Ее муж попытался зарезать владельца часов. Ему это не удалось. Он отправился в Геную, сел на корабль, и о нем больше ничего не было слышно. Его имущество было разделено между разными лицами. Если набранные слова со стороны женщин, которым свойственна женская гордость, вы отвечаете любезно, что несложно, когда есть навык военной жизни, то вы обижаете эти гордые души. Они принимают вас за трусы, и очень быстро дело доходит до тяжких оскорблений. Эти списивые натуры охотно уступают мужчинам, которые на их глазах проявляют нетерпимость к другим мужчинам. По моему мнению, единственный выход — предпочесть часто ссориться со своим ближним ради того, чтобы избежать ссоры с возлюбленной. К мисс Корнелл, известной лондонской актрисе, однажды без предупреждения зашел богатый полковник, который был ей полезен. Он застиг ее врасплох со случайным любовником, с которым она просто приятно проводила время. «Господин такой-то», — взволнованно сказала она полковнику, «пришел посмотреть на пони, которого я хочу продать». «Я здесь совсем для другого», — гордо возразил случайный любовник, который уже начинал ей надоедать. После такого ответа многое изменилось, и теперь она заново в него влюбилась с неистовой силой. Такие женщины сочувствуют гордости своего любовника, вместо того, чтобы оттачивать на нем собственную склонность к гордости. Я всегда возвращаюсь от мисс Корнелл полным восхищением и глубоких мыслей об открывшихся мне страстях прикрас. Ее манера властно отдавать приказания своим слугам не деспотизм, а четкая и быстрая формулировка того, что нужно делать. Рассердившись на меня в начале визита, к концу его она уже и не помнит об этом. Она рассказывает мне о подоплеке своей страсти к Мартимеру. Мне больше нравится видеться с ним в обществе, чем наедине». Самое лучшее, что может сделать гениальнейшая из женщин, осмелиться быть собой настоящей и не чувствовать себя ограниченной какими-либо установками. Быть актрисой для меня большее счастье, чем быть женой пера. Великая душа, чья дружба меня многому научила и еще научит. Характер герцога Лозена, 1660 год, привлекателен для таких женщин и, возможно, для всех знатных женщин. если в первый же день они простят ему недостающее изящество манер. Благородство более высокого порядка от них ускользает. Они принимают за холодность, спокойствие и всевидящего взгляда, которые не смущают мелочи. Высокомерие и смелость в мелочах, при этом страстное внимание к мелочам. Горячность желчного темперамента. Его поведение с принцессой Монако, Сен-Симон, его приключения под кроватью госпожи де Монтаспан, когда король был там вместе с ней. Если бы не внимание к мелочам, особенности такого характера остались бы незаметными для женщин. Разве я не был свидетелем того, как придворные дамы в Сен-Клу утверждали, что у Наполеона черствый и заурядный характер? Великий человек подобен орлу. Чем выше он поднимается, тем менее видимым становится. И за свое величие он наказан одиночеством души. Когда Мина Троил слушала какую-нибудь печальную или романтическую историю, кровь приливала к ее щекам, и было ясно, насколько жарко билось ее сердце, несмотря на обычно серьезный, сдержанный и замкнутый характер, который, казалось, читался в ее лице и манерах. Пират Обычные люди находят холодными души, подобные Минне Тройл, которые не считают рутинные обстоятельства достойными их переживаний. Женская гордость порождает то, что дамы называют бестактностью. Думаю, это очень похоже на то, что короли считают оскорблением величества. Преступление тем более опасное, что его совершаешь сам, того не подозревая. Нежнейшего любовника можно обвинить в недостатке такта, если ему недостает ума, или что куда печальнее, если он осмелится предаться величайшей прелести любви, радости быть как нельзя более непринужденной естественным с любимой женщиной и не прислушиваться к тому, что ему говорят. Благородное сердце может и не догадываться о таких вещах, и чтобы в них поверить, нечто подобное нужно испытать, поскольку в общении с друзьями-мужчинами мы усвоили привычку поступать справедливо и откровенно. Следует постоянно помнить, что мы имеем дело с существами, которые, пусть и ошибочно, могут считать себя уступающими нам в силе характера, или, лучше сказать, могут думать, что их считают рангом пониже. Разве истинная гордость женщины не должна заключаться в мощи чувства, которое она внушает. Над одной из фрейлин супруги Франциска I подшучивали по поводу легкомыслия ее любовника, который якобы не очень-то ее любил. Вскоре после этого любовник заболел, и когда он снова появился при дворе, то стал немым. Однажды спустя два года, когда окружающие изумлялись тому, что она по-прежнему любит его, она приказала ему «говорите», и он заговорил.